Быстрая вестница Зевса, приближись тихо к Приаму, голосом тихим, но трепет объял дарданидовы члены, так говорила, «Дерзай, Дарданид, и меня не страшися, я для тебя не зловещенный не схожу от Олимпа, нет, но душой доброхотная вестница Зевса тебе я. Он о тебе и далекий душою болит и печется».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 Гермес пойдет и проводит, пока не приближит к Пелиду. И когда он тебя представит при очи героя, Рук на тебя не подымет, Пелид, ни других не допустит. Он не безумен, не нагл, не обыкший к грехам нечестивец. Он завсегда милосердо молящего милует мужа. Так говоря, отлетела подобное вихрем Ирида. Старец прям повелел, чтоб немедле сыны снарядили муловый воз быстрокатный и короб к нему привязали. Сам же поспешно взошел в почевальню терем душистый, кедровый, с кровлей высокой, где много хранилось сокровищ. Призвал туда и Гекубу супругу, и так говорил ей.